Глава 44. Эшли Росс празднует батмитство в загородном клубе Стоунли в компании трехсот ближайших друзей своих родителей. Это вечеринка в тропическом стиле, посему в атриуме трое чернокожих людей в дредах и платьях играют на стальных барабанах, вокруг искусственные пальмы на стенах телеэкраны, на которых голубые волны накатывают на белоснежные пляжи. Всем гостям поверх пиджаков и платьев надели коралловое ожерелье, а в баре мешают богам-амаму и прочие коктейли с ромом. Сильвер столько раз выступал на подобных мероприятиях, что узнает и темнокожих барабанщиков, и барменов, и женщин, сидящих в углу и вплетающих в волосы девочкам ленты с бусинами. Его не перестает поражать. На что люди готовы потратить заработанные в поте лица деньги? Однако богама мама работает, и шведский стол тоже на уровне, так что в общем и целом грех жаловаться. Он не хотел идти, о чем без обиняков и заявил Рубену, когда тот объявился у него дома, вытряхнул из кровати и отправил в душ. — Давай, — сказал он, стоя над кроватью, — ты мне обещал. — Нет, я тебе поддакивал, без разницы, — заметил отец, выдергивая из-под него подушку. — Господи, эти вещи нужно сжечь. Ты вообще когда-нибудь что-нибудь относишь в стирку? — Мне нехорошо, — сказал Сильвер, сворачиваясь клубком. «Мое сердце истекает от сострадания розовым борщом», — ответил Рубен. Это было его любимое выражение. Он его часто вворачивал в своих проповедях. «Мне надо поспать, а то спишься на том свете». «Шуточки про смерть?» «Отлично, пап!» «С кем поведешься?» «Уйди!» «Давай же, будет весело. Пообщаешься с людьми немного. Я никого там не знаю». Рубен присел на край кровати завязать шнурок. «Ты знаешь Кейси?» Сильвер открыл глаза и уставился на отца. «Будет Кейси?» «Она вроде подрабатывала няней у этой девочки». Он пожал плечами. «Мир тесен». Сразу оживившись, Сильвер садится. «Она знает, что я приду?» «Нет. Мы можем устроить ей сюрприз». Сильвер на мгновение задумался. «Пожалуй, мне надо принять душ». Рубен тепло улыбнулся. «Думаю, это мудрая мысль, льда. Они наткнулись на Кейси почти сразу. Она быстро глянула на него, потом, злобно закатив глаза на дедушку и бросив «Это не шутка?», развернулась и ушла прочь. А теперь Сильвер засек ее на танцполе. Кейси двигается в такт с младшими девочками и до абсурдного сексуальными танцорами, разогревающими публику и рвущими танцпол под коттен Joe". она широко улыбается с явным кайфом, двигаясь по площадке, пристукивая каблуками и кружась, и старательно не смотрит в сторону Сильвера. А он просто рад, что она улыбается и танцует, хотя есть некоторая ирония в природе ее веселья. Он нежданно нагрянул с отцом и матерью, так что за столом для него нет места. Но Рубен почти все время занят разговорами со своими прихожанами, и Сильвер присаживается на его стул рядом с Элейн, которая отодвинула свой к стене, и теперь маленькими глоточками потягивает разноцветный напиток. Она улыбается сыну, придвигает стул поближе, чтобы опереться на него». «Что у тебя с носом?» — спрашивает она. «Рич мне врезал». Она строго смотрит на него. «Ну что же? Кто-то должен был это сделать». И отводит взгляд, меняет тему. «Перебор, да?» — говорит она, озирая зал. «Что же они тогда на ее шестнадцатилетие устроят?» Он смотрит на мать, отмечая, как морщины вокруг глаз теперь веером спускаются к некогда пухленьким щекам. Губы стали тоньше, чем ему помнилось, как будто истерлись от многолетнего поджимания, а волосы потрясенно, сознает он, совсем седые, и он недоумевает, что же произошло. «Что такое?» — спрашивает она, замечая его взгляд. «Ты постарела». На долю секунды она торопеет от его прямоты, и рука непроизвольно касается лица. «А как иначе с таким-то сыном?» «Прости, мам, за все, за все». Она берет его за руку. От стакана у нее холодные и влажные пальцы. «Хочешь загладить все это? Проживи долго, чтобы заботиться обо мне, когда я совсем состарюсь». Сильвер кивает и откидывается на спинку стула. «Ты же не хочешь, чтобы мне пришлось идти на твои похороны?» Говорит она. «Потому что я тебе сразу скажу, если ты это допустишь, я не приду смотреть, как тебя закапывают в землю. Я отправлюсь на маникюр. Список того, чего я не сделаю ради тебя, очень короток, но это будет в нем под первым номером. Он склоняется головой к ее голове. «Я понимаю». «Прекрасно», — говорит она, «потому что я вот тебя совершенно не понимаю». Несколько минут они сидят молча, наблюдая за танцующей Кейси. «Ты посмотри на нее», — произносит Элейн, — «без царя в голове. С ней все будет в порядке». «Нет!» рявкает Элейн, отпрянув от него. «Не будет!» Сильвер ошарашен столь внезапной вспышкой гнева. «Не стоит напоминать, что ты был никудышным отцом!» говорит Элейн. «Но ты не можешь удержаться!» устало отвечает он. «Потому что ты до сих пор не понял! Твоей дочери восемнадцать лет!» И она беременна. Она ж не шлюха. Она просто совершила ошибку. Элейн качает головой. Не знаю, о чем она думала, но точно знаю, что это твоя вина. Моя. Я то причем? Вот именно. Ты то причем. Господи, мам. Лицо Элейн наливается кровью. Подбородок в тихой ярости дрожит. «Ты предоставил ей все возможные причины списать тебя со счетов. Но каким-то чудом этого не произошло. Она все еще любит тебя и верит тебе. С чего, по-твоему, она пришла именно к тебе?» «Потому что ей было страшно рассказать Дениз. Она решила, что я буду более благосклонен». Он отмечает, что музыка умолкла, и главный в группе объявил следующее отделение. Он так привык к ритму этих мероприятий, что регистрирует происходящее сам того, не сознавая. «Ты идиот!» — вставая, говорит Олейн и нечаянно расплескивает свой напиток. Две пожилые пары, сидящие напротив, Театрально изображает, что совершенно не замечают мини-драмы, разыгравшиеся прямо перед ними за столиком номер шестнадцать. «Она пришла к тебе, потому что она в ужасе, и ей нужен ее папочка, чтобы все стало хорошо». Верность этих слов срезает его на повал. «Кейси нужен ее папочка». Он был идиотом уже столько лет, что иногда забывает, какой же он на самом деле идиот. Я стараюсь. Как? Убивая себя? Ты что, шутишь? А что, по-твоему, тогда с ней будет? Она умная девочка. Она отличная и без меня справлялась. Элейн качает головой, отходит от стола. «Ты можешь повторять себе это до посинения, но это не прибавит правды твоим словам». Она с болью смотрит на него, разворачивается и стремительно уходит. Сильвер кивает тем парам напротив, как бы извиняясь. В центре танцпола диджей обращается к гостям. «Леди и джентльмены, специально для вас семья Рос рада представить мистера Дэйва Зелинский, прорицателя!» Зал встречает аплодисментами высокого, худого, совершенно лысого мужчину в дорогом смокинге. Он выходит вперед и берет микрофон. «Большое спасибо, леди и джентльмены!» «Как насчет небольшой овации нашей хозяйки Эшли?» Снова аплодисменты. Сильвер понимает, что больше не может находиться в этой жаркой, громкой, слепящей зале, полной чужих ему людей. Он поднимается и начинает продвигаться к выходу. «А сейчас мы немного развлечемся», — сообщает Зелинский, направляясь к столикам. «Мне нужен доброволец. Давайте, не стесняйтесь, здесь же бесплатный бар. Кто-то наверняка принял для храбрости». Реприза опытного профессионала. «Парень в этом деле явно не первый год». Сильвер гадает, как всегда, когда сталкивается с артистами, играющими на том же поле, в развлекательном бизнесе, что и он сам, какой трагический поворот в жизни заставил этого парня трудиться на ниве празднований бар и бат мицв. Но ну, если с его историей и не все ясно, то ад одиночества и ненависти к себе ожидающий Сильвера дома от и до предсказуем. Он все еще под впечатлением от гневной тирады матери, и потому до последнего не осознает, в какой неподходящий момент оказывается у танцпола. Но теперь уже поздно. «Прекрасно!» — восклицает Зелинский, подскакивая к нему. Берет Сильвера под руку и увлекает в центр площадки. «Вот и наша первая жертва!» «Нет!» — говорит Сильвер. «Я шел!» — Зелинский поворачивается к нему. «Как вас зовут, сэр?» «Сильвер, давайте поприветствуем Сильвера аплодисментами!» призывает Зелинский. Толпа аплодирует. Сильвер видит отца, стоящего среди пожилых мужчин. Он резко оборачивается к сцене. В его глазах сквозит беспокойство. Он видит Кейси, стоящую сзади, встревоженную тревоженную и униженную передрягой, в которую он умудрился угодить. «Итак, Сильвер, прежде чем я проникну в ваши мысли...» Мне нужно чуть лучше узнать вас. Кем вы работаете?» «Я музыкант». «Хороший?» «Нормальный». «Да, я тоже. Поэтому выступаю на батмитсвах. Все дело в мастерстве, верно?» Публика одобрительно хихикает. «Хотите ли вы что-нибудь сказать, Эшли? Мы все внимательно слушаем». «Мои поздравления, Эшли». «А откуда вы знаете виновницу торжества?» «Я ее не знаю». «Так вы что, заявились без приглашения?» «Да». «Выходит, что так». Тут Зелинскому явно становится неловко. Он не понимает, как это обыграть. Он вопросительно смотрит на Сильвера. Тот пожимает плечами. В зале повисает тишина. Сильвер вдруг видит, что Зелинский покрылся потом, который струйками стекает с лысой макушки к вискам. Он чувствует, что и у него взмокла спина. Взгляд падает на Кейси, которая подалась вперед, и отчаянно мотает головой в сторону выхода. «Привет, Кейси!» — говорит он и машет рукой. Он не сообразил, что Зелинский все еще держит перед ним микрофон, и его голос разносится по всему залу. Кейси вся сжимается. Три сотни взглядов устремляются на сцену в поисках ее. Она вспыхивает и машет в ответ, выдавливая натужную, но, думается, Сильверу все же очаровательную улыбку. Не сводя глаз с Кейси, Сильвер забирает микрофон у Зелински. «Мне так жаль, детка!» – произносит он. Широко раскрыв глаза, Кейси выразительно качает головой. «Не сейчас! Пожалуйста!» Но Это как наблюдать за самим собой с потолка, с оляповатой люстры, висящей в центре зала. И ничего не остается, как вместе со всеми наблюдать за происходящим. «Я не хочу быть здесь», — говорит он. «Я не знаю, почему я здесь. Под «здесь» я не имею в виду именно этот праздник, хотя, если уж честно, зачем я на нем, я тоже не знаю». Не знаю всех этих людей, и, судя по этой нелепой вечеринке, уверен, что большая их часть не вызвала бы у меня симпатии, но я не об этом. Он смутно сознает, что тишина в зале наливается тяжестью, ее уже ничто не нарушает, ни звука, ни звяканья вилки о тарелку, ни шепота, ни сдержанного кашля. Из вежливой тишины она превратилась жадное внимание, Кейси перестала кивать на дверь. Теперь она просто глядит на него, трудно сказать, с ужасом или интересом, свет видеокамеры слепит ему здоровый глаз, но сейчас он владеет ее вниманием и не знает, когда представится другой случай. Не знаю, как я превратился в такого человека, в этот никчемный, жалкий космический шлак. Я много раз прокручивал это в голове, пытаясь определить момент или событие, с которого все пошло не так, но не могу. Это как будто как-то вечером я лег спать, а проснулся в полном онемении. Она чуть сдвинулась и теперь стоит в проходе между столиками, и он уже может разглядеть ее лицо, настолько, чтобы увидеть, что она плачет. Я так долго ничего не чувствовал, Кейси. Я забыл, что значит чувствовать что-то. Но в тот день, проснувшись в больнице, я вдруг стал чувствовать опять. И не перестаю до сих пор. Я всегда знал, как сильно люблю тебя, горжусь тобой. Но теперь я могу это снова чувствовать, и это грандиозно. Это наполняет меня, и поэтому я не хочу делать эту операцию. Я лучше умру прямо здесь, на этом самом месте, чувствуя все это, чем проживу еще лет тридцать или сорок, так как прожил последние десять. Кейси плачет уже в открытую. За ней у входа в зал он видит человека. Наверное, это и есть мистер Росс». Он раздраженно выговаривает что-то охранникам, и те начинают прокладывать себе дорогу между столиков к танцполу. Сильвер поворачивается к Зелински, все еще стоящему рядом. Вид у того, будто его сейчас стошнит. А потом откуда-то сзади в зал врывается мощный басовый риф. Короткими тремоло вступает соло-гитара, а следом и ударные, и группа начинает играть тот самый аккордовый пассаж. Музыка возвращает его в далекое теплое весеннее утро. Он растянулся на диване. Новорожденная малышка лежит у него на груди. Он целует ее лысую головку, вдыхает грудничковый запах и мурлыкает ей на ухо. Свободная мелодия постепенно вырисовывается в то, что станет потом — его песней. Сильвер оборачивается назад. На сцене Дэнни Баптист весело ухмыляется ему, остальные музыканты разбирают свои инструменты. Сильвер улыбается в ответ, благодарный за то, что прервана эта гнетущая тишина. Дэнни склоняется к микрофону. «Леди и джентльмены, это Дрю Сильвер. «Я Дэнни Баптист, и мы все группа поникшие маргаритки». Публика разражается удивленными и недружными аплодисментами. Вступление к «Покойся в распаде» достигает паузы, служившей сигналом Магриди, но Магриди здесь нет. Баптист смотрит на Сильвера и ободряюще кивает. Сильвер смотрит на Кейси, подносит к губам микрофон, делает глубокий вдох и закрывает глаза, а потом поет. У него нет силы и мощи Магриди, его голос звучит гнусавее обычного из-за отека после удара Рича, но он вполне точно следует мелодии, а поскольку на записи альбома Сильвер был на бэк-вокале, голос звучит здесь на своем месте. До гитарного соло он так и поет с закрытыми глазами, а когда, наконец, открывает, обнаруживает, что со всех сторон окружен танцующими и хлопающими людьми. Он ищет взглядом Кейси. Она по-прежнему стоит между опустевших теперь столиков, улыбаясь ему сквозь слезы и чуть заметно покачиваясь в такт музыки. Потом гитарная партия заканчивается, он продолжает петь, и толпа собирается вокруг него и хлопает в такт. Это особенный момент для всех них. Такие нельзя спланировать или срежиссировать. Он, Кейси, эти люди, они все связаны нужной песней в нужное время. Каждой своей клеточкой он помнит это ощущение. Ко второму припеву он уже самозабвенно кружится, растворяясь в музыке, Такого с ним не было уже много-много лет. Скоро-скоро я упокоюсь с миром, но пока распадаюсь на части. И сотня голосов подпевает ему, наполняя ликованием, и он слышит, как вступает голос Дэнни и сливается с его собственным совсем как в старые времена. И Кейси, у которой по лицу черными струйками стекает тушь, Тоже подпевает, как прежде, когда была маленькой, и он включал ей песню в машине, и весь зал движется в одном ритме. Было бы славно думать, что музыка снова пришла к нему, чтобы вернуть к жизни, и теперь все изменится. Но он знает, что песня закончится, и холодная, беспесенная реальность снова вступит в свои права. Но сейчас, когда звон в ушах достигает наивысшей точки, он чувствует, что в нем столько любви, что непонятно, как с ней быть, и остается лишь закрыть глаза и позволить ей накрыть его с головой, покуда будет звучать музыка.